Доверившись словам айланд и горожанех, хватали в своих рядах командиров, связывали их, а потом вели к нам. Остальные просто бросали своё оружие, снимали латы и ждали возле крепостной стены новых указаний. Мы подзывали к себе ближайших мужчин, обыскивали их и пропускали небольшими группами. Некоторое время они шли спокойно, но отдалившись от нас, пускались бежать к себе домой. Многие восставшие видели со стен, что те живы и никто их не преследует. Они передавали информацию своим товарищам внизу, так что понемногу эта огромная людская масса успокаивалась, и среди дарвенцев стали видны улыбки. А ещё слышны восхваления в адрес Айланты. Так что наши проверки уже чем-то напоминали мне досмотр при проходе на стадион. Горожане были явно счастливы, находясь в состоянии какой-то эйфории. Прошло около часа, когда в голове раздался тревожный голос Айланты. Артур, да, никому ничего не объясняй. Просто возьми своё оружие и срочно приезжай ко мне во дворец. К тебе сейчас прибудет отряд всадников для сопровождения. У нас какие-то проблемы появились, да, но паника не нужна. А с тобой вдвоём нам хватит сил всё решить. Кронинген уже знает и остаётся за главного. Понял? На лафете реактивной установки было два ящика для ракет. В одном из них лежала моя штурмовая винтовка и кое-какие другие вещи. Поэтому я передал Дарвенскому артиллеристу двуручный молот и надел прямо на латы разгрузку с магазинами. Проверил винтовку и немного подумав, прикрепил тепловизор к шлему. Чёрт его знает, что там за проблема, а до восхода солнца ещё слишком много времени. Экипировавшись, Я с напряжением смотрел в сторону дворца, пока не появилась группа всадников. «Нас прислали сопровождать вас, мастер Артур», — сказал Дарвенский стражник. Еще один спрыгнул и передал мне по воде своей лошади. Я их взял и легко вскочил в седло, ведь за это время уже неплохо научился верховой езде. Так что почти голопом мы за несколько минут преодолели то расстояние, на которое моя колонна потратила несколько часов. И по дороге меня уже не волновали многочисленные обгоревшие трупы, мимо которых наши кони пролетали на огромной скорости, не отпущенные домой испуганные и раненные горожане, которые принимали нас за погоню и в страхе прижимались к стенам. Наконец появились открытые ворота верхнего города, через которые наша кавалькада пролетела, не сбавляя скорости, а потом по центральной немного заснеженной аллее мы устремились к замку Тайлеров. По бокам мелькали шикарные особняки с горящими окнами, через которые на нас смотрели многочисленные обитатели элитного квартала. Ведь Айланта категорически отвергла их помощь и даже запретила покидать дома. Этим она хотела показать, что не нуждается ни в чьей помощи, а способна с помощью своей магии и гвардии справиться с любой опасностью. И судя по всему, у неё это вполне получилось, если не считать пока неизвестные мне проблемы. А вот и главные ворота величественного замка Тайлеров. Они также открыты, и возле них находится очень большой отряд Дарвенской стражи. На секунду в голове промелькнула мысль: они меня ли собираются арестовать? Но потом из рядов стражников вышла Айланта. Что случилось? спросил я, когда спрыгнув с коня, подошёл к девушке. Пойдём со мной. У нас два врождённо настроенных некроманта в дворце. Ответила она и пошла сквозь ряды стражников к крыльцу дворца. Я же догнал девушку и снял винтовку с плеча. А стражу почему не послать? Потому что мы идём не воевать, а договариваться, пояснила Айланта. У этих магов есть очень опасный артефакт, который они успели активировать в моём астральном зале, а значит, они могут создать нам очень много проблем. Что это за зал? спросил я у Айланты, пока мы с ней поднимались по ступенькам высокого крыльца. Уже не важно, Артур. Я совершила огромную ошибку и проворонила их. А все из-за того, что пристально наблюдала за городом и начала уговаривать горожан. Да и некроманты оказались очень хороши. Они даже смогли пробраться во дворец через мою черную стражу. Мы с ней прошли одну дверь, потом вторую, и оказались во дворце. — Все настолько плохо? — спросил я. Девушка кивнула. — Да. Они успели активировать артефакт, до того, как мне удалось все заблокировать. Так что нравится нам это или нет, но придется выслушать их требования. Или же к городу очень сильно не поздоровится. Мы с ней шли по коридору первого этажа, где совсем не было слуг. Дворец, скорее всего, очищен от посторонних. — А что они хотят? — поинтересовался я. — Амулет стуга, который сейчас на твоей шее, — ответила девушка и повернула налево. — Это некромант из твоего родного мира, Артур. До меня, конечно, не сразу дошёл смысл её слов, но когда это произошло, то я резко остановился перед лестницей, ведущей на второй этаж. Успевshire же подняться на несколько ступенек, девушка замерла, а потом повернулась ко мне. Что не так, Артур? Нам нужно спешить. Опиши их, попросил я. Красивая блондинка и гадкий старик лет 60. Точно старик, не здоровяк? уточнил я. Нет, именно старик. Я едва не закусил губу. Потом сказал: "Девушку зовут Мара. А вот второй хмырь это точно не её отец, но скорее всего такая же подлая тварь. Они очень опасные противники Айланта". Девушка улыбнулась: "Мне это известно, Артур. Ведь с помощью своего артефакта они угрожают произвести вспышку тёмной энергии. После такого я их обоих уничтожу, но что будет с Дарвеном, даже не хочу представлять". «А что с ним будет?» — поинтересовался я и опёрся плечом о стену. Этим мне хотелось дать понять девушке, что стоит поговорить о предстоящей встрече. Ведь если начинать переговоры с такими уродами, то только хорошо подготовившись. Айланта поняла мой намёк, поэтому медленно сошла со ступенек и, прислонившись к стене рядом со мной, посмотрела мне прямо в глаза. И в её взгляде, кроме желания до конца бороться, виднелся ещё и страх. Вспышка тёмной энергии... превратит примерно четверть горожан в мертвецов. Убьёт их, уточнил я. Девушка отрицательно покачала головой, и вот теперь по моей спине побежал холодок. Нет, она их превратит в кровожадных тварей. Совсем хреново, пробурчал я. Согласна. Так ты прикроешь меня на переговорах, Артур? Конечно, я кивнул и улыбнулся, чтобы поддержать девушку. Ты ведь мой наниматель. Но какой у тебя план? «Ведь верить этим ублюдкам нельзя!» Айланта в ответ также подарила мне улыбку, но какую-то немного вымученную. «Мы зайдем к ним под моим магическим щитом и с твоим оружием. Поговорим, отдадим медальон, и, убедившись, что сделка совершилась, разойдемся». «Думаю, они попробуют нас убить», — предупредил я. «Если они дураки!» Айланта иронично улыбнулась. «Ведь мой дар изначально сильнее даже магии старика. Девчонка же слабее». А ещё рядом находится чёрная башня, о возможностях которой никто из них даже не подозревает. Кстати, ты ведь готов отдать амулет? Конечно. Правда, без него я буду немного тупее, так что надеюсь, ты не разочаруешься во мне. Если немного, то мы это вместе переживём. И последнее. Она словно фокусник достал из воздуха два чёрных обруча. Один надела себе на голову, второй протянула мне. Надень, Артур. Если придётся сражаться, то чёрная башня не бьёт точечно. Этот же амулет позволит ей отличать нас от врагов. Я тяжело вздохнул, так как придётся расстаться со шлемом, но выполнил просьбу девушки. Пошли, предложила она. Пошли, согласился я и поудобнее перехватил винтовку. Как оказалось, астральный зал находился на последнем куполообразном этаже дворца. И когда мы прошли через его двери, то по размерам помещения стало кое-что понятно. Сам зал и оказался почти всем последним этажом. Никакой красивой мебели, высоких колонн, скульптур, цветов или чего-то еще. Только идеально прозрачная куполообразная крыша, сделанная словно из горного хрусталя, сломанными гранями, как у драгоценных камней, за которыми виднелись лишь звезды. Хотя снаружи глаза горы видели только металлические листы, но я уже привык к таким иллюзиям. Но сейчас нельзя отвлекаться – Ведь мы с Айлантой медленно двинулись к середине огромного зала. Его пол состоял из почти идеально отполированных мраморных чёрных плит с вкраплёнными в них золотистыми прожилками. Но мои глаза при движении смотрели не на них, а на середину гигантского зала. Нашей целью были два человека, между которыми горел ярко-синим огнём и просто висел в воздухе небольшой шар, чуть меньше гандбольного мяча. Чем-то он напоминал гигантский шар из чёрной башни. Я сразу взял на прицел именно старика, ведь Айланта сказала, что он самый сильный в этой группе, хотя руки чесались пристрелить белокурую сучку Мару, но этого ни в коем случае нельзя делать. Шар уже активирован, и в случае начала схватки произойдёт вспышка. Часть горожан превратятся в жаждущих человеческой плоти мертвецов. Так что придётся с этими двумя отварами разговаривать, а не убивать. Привет, Артур. А ты, смотрю, совсем неплохо в этом мире устроился. Улыбнулась так хорошо знакомой мне блондинка, когда мы с Айлантой остановились от них в полутора десятках метров. Не жалуюсь, ответил я и, не сводя оружия со старика, уставился на Мару. А ты почему пришла с дедушкой? Неужели думаешь, что полицейский способен обидеть такую невинную девочку? А ты вообще откуда знаешь, что Корас мой дед? удивилась девушка. Глупая так и не поняла, что мои слова подразумевали возраст старика. Но заметив мой взгляд, блондинка быстро об этом догадалась. Совсем дура, да? Марву улыбнулась. А ты молодёц, Артур, реально меня удивил. Ладно, хватит отвлекаться. Давайте перейдём к нашему делу, сказал старый пень, которого эта сучка назвала корасом. Давай, согласился я. Какие пожелания у тебя будут перед смертью? Тот, не скрывая презрения, взглянул на меня, потом посмотрел на Айланту. Отдаёте амулет, и мы уходим. Договорились? Девушка положила руку на моё плечо, а потом тихо прошептала: "Артур, отдай его им, только не торопись, будь начеку". Хорошо, кивнул я и потянулся к шее левой рукой. Аккуратно снял его и бросил в сторону Мары. Блондинка с лёгкостью поймала медный кругляш. Осмотрел его и сразу же надел на дело себе на шею. Потом она уставилась на меня и улыбнулась. Не соскучился по дому, Артур? неожиданно спросила Пилсудская. Иди ты, сука, ответил я. Давай без оскорблений, малыш. Я ведь предлагаю тебе заключить сделку и вернуться домой. Сможешь увидеть сестру с братом, папу с мамой. Мара. Я со злости чуть прикусил губу и положил палец на спусковой крючок. Да, Блонда мило улыбнулась. Правда, ее улыбка слишком холодная, словно у какой-то хищной твари. «Тронешь кого из них, и у тебя станет на одного врага больше». «А сейчас ты не враг?» Она сострила удивленную мину на лице. «Но ведь ты еще жива?» – парировал я. «Меня защищает это!» И Мара кивнула на круглый шар, что висел между ней и стариком. «Тебе так только кажется!» – улыбнулся я. «Только намекни, что тронешь моих близких, и сразу же умрешь!» Артур, нам нельзя никого убивать, сбоку послышался голос Айланты. Слушайся свою хозяйку, бляддинка хихикнула, а я нажал на спуск. Пуля про свистела в сантиметрах от её уха, и мара мгновенно изменилась в лице. Теперь передо мной стояла не настолько самоуверенная секси-куколка, а она скорее походила на испуганную глупую кралю, случайно оказавшуюся в ночном лесу. Ну как, страшно? поинтересовался я. Смерть она такая, Всегда бродит где-то рядом. И тут мой мозг пронзила резкая боль, как от удара очень тонкой иголки. Картинка перед глазами моментально потухла, а все звуки исчезли. А потом и ощущение тела, словно я превратился в облако. Артур с грохотом упал на пол, ударившись лицом о мраморные плиты, а его винтовка отлетела на пару метров в сторону. И затылка парня торчала ручка небольшого кинжала, а возле головы возникли и расцвели в размере лужи крови. Жаль. Он мне даже немного начинал нравиться. Вымученно улыбнулась Мара и посмотрела на стоявшую напротив неё шатенку. Почему ты так долго тянула? рявкнул Корас на Айланту. Убей мою внучку, и твоему городу пришёл бы конец. заткни пасть, поганый старик, прошептала девушка. а ее ладони ярко засветились. Она сделала шаг вперед, а Коррес назад, так как он понимал, что сейчас Айланта с трудом себя контролирует из-за бушующей внутри нее ярости. А еще он почувствовал, что ему даже с Марой не одолеть эту тварь, ведь стоявшая неподалеку в саду магическая башня неожиданно стала отдавать огромную энергию своей хозяйке, так что та с каждой секундой становилась все сильнее и сильнее. Ладно, успокойся. Он примирительно поднял руки ладонями к ней. У нас был уговор, свою часть ты выполнила, так что мы сейчас идём и больше никогда не встретимся. Упирайтесь отсюда немедленно, пока я не пожалел о нашей сделке. Мара, забирай сферу и уходим, сквозь зубы просидел Корас. По ноткам ярости в тоне девушки он понимал, что нужно как можно быстрее убираться отсюда. Тем более медальон у них, а труп копа валялся на полу, причем в его затылке торчал проклятый магический кинжал, который Корос передал Айланте. Просто он хотел быть уверенным, что стук на самом деле умрет, ведь эта магичка могла попытаться обмануть Короса, а кинжал был связан с ним, поэтому он знал, что Артур действительно умер, и никакая кровь демона его не спасла. Но когда Мара протянула руку к висевшему шару, То из ладони Айланты вырвалась яркой молнией и ударила в ослинок Блондинки. Куски мрамора разлетелись в стороны, и внучка Корас отпрыгнула назад. "Ты чёкнутая!" выкрикнула Мара. "У нас уговор. Вы своё получили", прошептала в ответ Шатенка, а глаза её ярко засветились. "Артефакт мой. Так не пойдёт!" выкрикнул Корас. "Тогда взорви его!" Улыбнулась Айланта и показала ему свои идеально ровные белые зубки. И старик понял, что последний раунд он вчистую проиграл. Он был готов осуществить свою угрозу, но только раньше. Теперь же они достигли обеих основных целей, и не было никакого смысла умирать за артефакт. "Дедушка", не скрывая напряжения в голосе, поинтересовалась Мара. Он видел, что внучка готова к бою. Какая-то его часть гордилась её храбростью. Другая презирала её за тупость, но сейчас нужно уходить, поэтому он посмотрел на Мару и отрицательно покачал головой. Мы уходим, сказал Корас. Ты уверен? не оборачиваясь спросила Мара. Однако старик не успел ответить, Айланта сделала шаг вперёд, и новая яркая молния ударила почти по носкам сапог блондинки. Она снова разбила часть мраморной плиты и заставила Мару ещё раз отпрыгнуть. У вас очень мало времени, так как моё терпение на исходе, прорычала Шатенка, и не думайте, что умрёте лёгкой смертью. Ваши души не покинут этот зал. Айланта ужасающе рассмеялась, а Кора с Марой начали отступать к другим дверям. Мы ещё встретимся, предупредила девушка Мара. Жду с нетерпением, жалкая некромантка. презрительно улыбнулась Айланта. А потом эта парочка исчезла за дверями Астрального зала, и через несколько секунд хозяйка Дарвена почувствовала, как они прошли через портал. Чёрная башня определила, что тот перекинул их в горы Ургов. Айланта стояла ещё некоторое время, не двигаясь, а её руки и глаза постепенно перестали светиться и наконец-то приобрели естественный цвет. Она подошла к крутящейся сфере, и обезвредила его. Потом девушка села на пол перед Артуром, аккуратно перевернула труп, положив его голову себе на колени. Ладони были все в крови погибшего парня, так что она измазала ему лицо, когда закрывала мёртвые глаза. Прости. Это был единственный выход, тихо сказала Аиланта и заплакала. Именно в такой позе и нашёл её Бергтель, когда вместе с Кронингеном вернулся во дворец.